Глава 15, Скажу прямо. Следующие несколько недель Грегори не спускал с меня глаз, и порой меня начинало тяготить его навязчивое внимание. Я, впрочем, старалась не замечать этого, и понемногу жизнь вошла в привычную колею. Так Моди перестала ронять посуду и замирать на несколько минут с мечтательным выражением на лице. Помирилась с Эрни. Мне, правда, призналась что ей понравился юнга с корабля Майгеля. Он всю свою команду позвал на свадьбу. Будущий бравый моряк. Но моряк, он сегодня здесь, завтра его нет. А чего доброго, вовсе не дождешься. И не все же так смелы, как Анна. Да и не каждому мореплавателю позволят взять жену на борт. Особенно, если он даже не боцман. Что уж говорить о юнге. Не всякий капитан может такое устроить даже если это его собственный корабль. В доме в очередной раз затеяли большую уборку. На этот раз сняли тяжелые зимние шторы и повесили летние кисейные занавески, закрыли чехлами мебель и свернули ковры. В залах сделалась просторная игулка, а в распахнутые окна порой влетали певчие птицы и забавляли нас своими трелями. Камины топили только по дождливому времени. Или если приметы обещали холодные ночи Но и без того замерзнуть никому не грозило Кони по ночам паслись у ограды Фыркали и позвякивали недоустками Я следила, чтобы их не пускали в парк Где, наконец-то, пионы высоко подняли тугие бутоны Похожие на сжатые кулачки Оказывается, вот что это были за красноватые ростки Сирень вся цвела Но я старалась не ходить на туалею тем более хватало в парке и других цветов. Тот же Жасмин был диво, как хорош. Тем временем лебеди на пруду высидели птенцов. Пушистые смешные комочки шустро плавали за матерью и чуть что прятались у нее под крылом. Самец же не подпускал никого, грозно шипел и норовил напасть. — Дожили, — сказал Грегори, когда мы расположились на траве у воды. В доме было душновато в безветренную погоду, И тогда выручал парк. «В собственном поместье. Я не могу подойти к берегу. Чего доброго, лебедь крылом зашибет. «Вы ведь сами принесли сюда его подругу. Так не жалуйтесь теперь», — улыбнулась я, гладя его шерсть. Я оказалась права. Весной Грегори было жарко, а каково ему в разгар лета? И он любил растянуться в тени, на прохладной траве, а голову укладывал на мои колени позволяя запускать руки в густую гриву. «Но вот позволит ли он искупаться?» Задумчиво спросила я, отложив книгу. «Уж так повелось, что я читала вслух, поскольку рукодельничать было не слишком удобно, когда под руками мешался Грегори. Лето только началось, а уже такая жара. Если даже позволит эта клятая птица, не позволю я», проворчал Грегори, не открывая глаз. Прими ванну, если тебе не в моготу. Или давай я окуну тебя в фонтан. — Вы любезны, как всегда, — вздохнула я, как бы ненароком, подергав его за ухо, и он беззлобно огрызнулся. Чернушка, растянувшаяся по другую сторону, стопорщила загривок и протянула лапку, чтобы царапнуть Грегори по носу, но, как всегда, не успела. Он был быстрее. — Отчего же не позволите, Триша? — В этом пруду живут лебеди. Сказал он, улегшись поудобнее. «Кормиться там, ну и...» «Мне продолжать?» «Нет, благодарю», — Кашлянул я. «Не стоит права. Я бывала в птичнике. Полагаю, в озере тоже лучше не купаться. Не рекомендую. Птиц там куда больше, а кроме того, со дна бьют холодные ключи». Эр ни раз чуть не утонул. Судорога его схватила. Я едва успел вытащить. А кто-то из слуг однажды подцепил то ли чесотку, то ли еще какую заразу, я уже не помню. Это было давно. Он приподнялся на локтях и посмотрел мне в лицо. Но если не испугаешься, я покажу тебе свою любимую купальню. «Не испугаюсь», — улыбнулась я. «А когда?» «Да хоть сегодня», — Грегори прищурился на солнце. «Вода уж должна была прогреться. Возьми только полотенце, да что-нибудь переодеть, то есть...» «Ты же не вовсе раздетой собралась купаться», — с явной опаской спросил он. «А потом, как наденешь платье на мокрую сорочку?» «Не до вечера же там обсыхать. На обратном пути комары сожрут, даже и меня». «Я поняла, сударь», — кивнула я и вскочила, сбросив чернушку с подола платья. «Сейчас вернусь». Вихрем ворвавшись в дом, я живо схватила необходимые вещи, велела Моде на всякий случай приготовить ванну. Кто знает, В каком болоте решила скупать меня Грегори и выбежала к воротам парка. Идем? Грегори посмотрел на меня с усмешкой. Здесь не так уж далеко, если идти напрямик, Так что лучше хватайся крепче. Донесу. Быстрее будет. Кивнув, я повесила узелок с вещами на руку, привычно уже обхватила могучую шею, когда он подхватил меня, и зарылась лицом в теплый мех. Так мне почему-то казалось, будто я обнимаю мужчину, с длинными, завитыми по давнишней моде или просто вьющимися волосами, в камзоле с пышным кружевным воротником. Это оказался незнакомый лес. Сюда мне никогда прежде не доводилось забредать. Да и не думаю, что кто-нибудь знал о такой чищобе совсем рядом с городом. Видно, защита Норвода и впрямь была сильна. Интересно, как же птицы видят озеро и лес? Или их ведет древний инстинкт, память предков? Они ведь прилетают сюда, поколение за поколением. Тропинка сперва петляла по оврагам, глинистые склоны были влажными, и даже Грегори оскальзывался, а я бы и вовсе не смогла там пройти. Затем она пошла в горку. Пришлось миновать несколько поваленных деревьев, перегородивших дорогу, и поверху, такие стволы, перелез бы не всякий мужчина, как и не протиснулся бы под ними. Пришлось бы идти в обход бурелома. Грегори это, однако, было нипочём. И вот, наконец, деревья расступились, и впереди я увидела большую поляну, поросшую светлой зеленой травой. Видна была тропинка, ведущая через нее. «Вот мы и пришли», — сказал Грегори, и поставил меня на землю. Под ногами хлюпала вода. «Разуйся, не то испортишь башмаки. И не бойся, здесь не водятся ни змеи, ни пиявки, ни даже комары. Да и на сучок наступить не бойся». Мох мягче самого лучшего бархата. «Где это мы, сударь?» — удивленно спросила я, скидывая башмаки и стаскивая челки. «Спасибо, хоть отвернулся». «На старом болоте», — усмехнулся он, а я поняла, что угадала. Чувство юмора у хозяина Норвода было более чем скверным. «Чего ты испугалась?» «Сделай шаг. Попробуй сама. Трясины здесь нет, я проверял. А возле берега ты и вовсе пройдешь, словно по ковру». «Вот, смотри. В самом деле, даже под тяжестью Грегори, светлый болотный мох, теперь уж я разглядела, что это именно он, а не трава, доводилось видеть такой, проминался не так уж сильно. Грегори едва проваливался по щиколотке. Я вздохнула, медленно вызвала к Создателю и осторожно ступила босой ногой на влажный прохладный лесной ковер. В самом деле, он почти не продавливался» только пружинил немного под ногами. «Здесь полны им полно болотной ягоды», — сказал Грегори. «И указал мне на небольшой, стелющийся кустик с мелкими листочками, усеянный зелеными ягодами. Но она еще тверже дерево. если только прошлогоднее попадется, Та после зимы сладкая. Летом кислятина невероятная, а как морозом прихватит, можно собирать». «Как рябину с калиной?» «Именно», — улыбнулся он. И снова, взяв меня за талию, осторожно поставил на что-то твердое. Здесь еще есть мостки. Их еще мой прадед приказал изладить для детей. Видишь дерево под омхом, как полированное, такое старое. Просто морёный дуб получился. Я кивнула, дотронувшись рукой до гладких, теплых от солнца досок, едва прикрытых мхом. Сколько же раз дети бегали сюда? Просто так ли, за ягодой, на другой конец болота? Чтобы так выгладить босыми ногами старое дерево. Окупаться можно вот здесь, указал Грегори, когда мы дошли почти до середины. Не бойся, мостки рядом, а утонуть сложно. Там глубина в два моих роста вряд ли больше. Я рядом опять же. Я завороженно уставилась в большое гладкое болотное оконце в оправе из зеленого мха. Вода была теплой. Я уж попробовала рукой совершенно черный но при этом абсолютно прозрачный. «Не бойся, повторяю», — сказал Грегори. «Тут почему-то не водится ничего, даже водомерок и стрекоз. А нет насекомых, нет и водяных птиц. Разве что на деревьях живут. Вода чище ключевой, тут же торф на дне. Добывали его давным-давно, а сквозь него что угодно отсыдится. Ну, или не рискнешь?» «Рискну, только отвернитесь, сударь», — решилась я. И когда он последовал моей просьбе, живо скинула платье, оставшись в одной сорочке, повязала волосы, захваченные с собой косынкой, глубоко вдохнула и встала на краю мостков. «Но все, если я утону, виноваты будете вы!» С этими словами я и окунулась в прогретую солнцем чистую воду. В самом деле, тут не было ни водорослей, ни мутной взвеси, как в прудах или на реке, только мох колебался по краям маленького бассейна. Плавать я почти не умела, но худо-бедно держаться на поверхности могла, тем более было за что уцепиться. «Ты жива там?» — спросил Грегори, отфыркавшись от брызг, которые я подняла, бросившись в воду. «Да, сударь!» — ответила я, схватившись за его протянутую руку. «А вы не присоединитесь?» «Нет уж, не хочу тебя смущать», ухмыльнулся он. «Ну что, вынуть тебя из воды? Или еще побарахтаешься?» «Еще немного». И это немного затянулось, прямо скажу, надолго. И Грегори начал уже ворчать, что если бы он хотел пообщаться с русалкой, то отправился бы к морю, а болотные кикимры его не сильно интересуют. Но день не впрямь клонился к вечеру, а простыть мне вовсе не хотелось. Так что пришлось покинуть эту удивительную купальню, пусть и с сожалением. «Отвернитесь», — велела я. Живо скинула мокрую сорочку, вытерлась и надела сухую. И только зашнуровывая корсаж, обнаружила, что Грегори, конечно, отвернулся. Да только черная водная гладь отражает все не хуже зеркала. Негодяй. О чем это ты? Ухмыльнулся он, оборачиваясь. Вы пялились на меня, сурово ответила я, выжимая сорочку. Я? Что ты? Я загляделся на стрекозу. Пролетела вот. Вы невыносимы, Грегори Норвуд, сказала я. Впрочем,. Я это уже говорила. А, пес с вами, что нового вы там могли увидеть? Хвоста и копыт у меня нет. А впрочем, я ничем не отличаюсь от любой девицы. Так что чудных открытий вы уж точно не совершили. А я, пожалуй, не умру от стыда, осознавая, что вы увидели меня без сорочки. Она и так мало что прикрывала. Мокрая ведь, прилипла, будто вторая кожа. Невозмутимо ответил он, и я невольно засмеялась. Идем домой». Не то простынешь. Я кивнула и подала ему руку.